Правило 82. У детей свое отношение к происходящему. Когда я много лет назад развелся с первой женой, я остался отцом-одиночкой, практически ничего не имея. Мы здесь детьми жили в съемном доме, где почти не было мебели. Как-то вечером мы разговаривали с сыном, сидя на коробках, и я испытывал чувство глубокой вины за то, что дети вынуждены пройти через все это. Я сказал ему, «Парень, мне правда очень жаль, что так вышло». «Я переживаю из-за того, что вам пришлось такое пережить». И знаете, что он ответил? «Да ладно, папа, это прекрасно, это так интересно». Конечно же, он имел в виду не то, что родители расстались. Но я переживал из-за плохих, с моей точки зрения, условий нашей жизни, оказалось, что для сына это было все равно, что затянувшийся отпуск в кемпинге. Я-то считал, что он чувствует то же, что чувствовал я, но очень сильно ошибался. Но бывает и наоборот. Иногда дети переживают гораздо больше нас». Например, вы в школе мало обращали внимание на обзывательство, а ваш ребенок может очень сильно от них страдать. Или вы с легкостью меняете место жительства, если этого требует ваша новая работа, а для вашей дочери-подростка это просто катастрофа. При этом эмоциональная травма, которую переносит ребенок, совершенно реальна, и вы обязаны отнестись к этому со всей серьезностью. Недостаточно просто посоветовать, быть сильнее, говорить дочери, что она заведет новых друзей или что можно будет общаться по интернету. А вот в наше время мы этого не могли. Если дело касается детских эмоций, особенно в по-настоящему кризисной ситуации, ваши собственные чувства совершенно не должны ничего определять. Единственное, что имеет значение, это чувства детей. В одной моей хорошей знакомой скоропостижно умер муж. Дети отреагировали на печальное известие с разной степенью выражения горя, однако она заметила, что позже в тот же день они могли смеяться и играть. Она рассказывала, что вначале ей было почти одинаково неприятно видеть детей веселыми или, наоборот, несчастными. Но не стоит забывать, что дети иначе переживают горе, не нужно сравнивать вашу и их реакцию. В любой жизненной ситуации никогда не пытайтесь заранее предугадать, как поведут себя дети. Пусть лучше они сами скажут вам, что чувствуют и думают, а тогда не считайте, что им и вам нужна одинаковая поддержка. Там, где вы захотите остаться в одиночестве, им, возможно, будет легче в компании друзей. Не исключено, что они мечтают об отпуске, о котором вы боитесь подумать, или наоборот, не проще отменить праздник, который вы отменять бы не хотели. Если у вас не один ребенок, не исключено, что у каждого из них реакция на события будет своей. Вы оказываетесь в непростой ситуации, где исключительно сами должны сделать выбор или найти компромисс, в наименьшей степени травмирующий всех чья точка зрения при этом будет для вас определяющей, тоже решать вам. Но главное относиться к чувствам детей и их способом преодоления кризиса так же серьезно, как к своим или чьим-то еще.